Глава четырнадцатая. Общинная церковь Дженезис Велли походила на кошмарную версию картины Нормана Роквелла на фоне горного пейзажа под непрекращающимся снегопадом. Норман Персвел Роквелл 1894-1978. Американский художник, известный главным образом своими жанровыми зарисовками, в том числе пейзажными из американской жизни, многие из которых носят характер сродни идиллическому. Лорел выскочила из кабины пикапа Гека и пошагала, огибая дощатое строение, туда, где возвышались разноцветные шатры и палатки. К ней уже двигался от места преступления, огороженного желтой лентой, капитан Монти Бакли с седой шевелюрой, болезненным лицом и с огбенными плечами под форменной курткой службы природоохраны. В призрачном рассветном освещении темные круги у него под глазами были особенно заметны. «Почему ты до сих пор здесь?» — спросил Гек, подходя к нему. «Я же сказал тебе ехать домой. Я сам этим займусь». Мунти пожал плечами. «Пастор Джон позвонил мне». А я позвонил тебе и решил подождать, пока вы приедете. Наша команда уже работает, но, как я понимаю, ФБР расследует похожее дело «Кажется, да», — сказала Лорел. Она заметила пастора Джона. Он стоял возле ограждения, глядя на шатры и палатки, расставленные на поле. Она встречалась с ним во время своего первого расследования в Дженезис-Вэлли в котором он короткое время был подозреваемым. Высокий и крупный, с темной кожей и умными карими глазами, пастор был человеком, которого она так и не смогла раскусить. Он знал ее отца, а пастором стал после того, как ее отец уехал в паломничество, по выражению Джона. Потом ее взгляд упал на ину илимота стоявшую рядом с пастором. На ней тоже была оформенная куртка службы природоохраны. Каким образом она оказалась здесь так быстро? «Зачем тут эти шатры и палатки?» — спросил Гек. Монти повернулся и поглядел на офицеров, охранявших место преступления до прибытия криминалистов. «Церковь готовилась к зимним соревнованиям по рыбной ловле в Инди-Ривер в эти выходные», — ответил Монти. У них запланирован благотворительный базар и аттракционы для детишек, игры и зимние развлечения. Лорелл смерила его взглядом, прикидывая, можно ли ему столько находиться на холоде. Монти недавно прошел курс лучевой терапии от рака, но ей не хотелось нарушать границы и упоминать об этом. Ее мать встречалась с Монти, и она ни в коем случае не хотела помешать их счастью. Даже если эти двое были просто друзьями, Лорелл не допустила бы между ними никакого разлада по своей вине. «Почему пастор Джон позвонил вам?» — спросила она. Монти пинком отбросил из-под ног ледышку. «Я — прихожанин его церкви. Поэтому, когда пастор наткнулся на труп, он обратился ко мне». Лорелл и не знала, что Монти посещает общинную церковь. Он поймал ее взгляд. «Я стал сюда ходить, когда у меня нашли рак. Я не был знаком с вашим отцом и не посещал церковь, когда он был пастором». Это кое-что объясняло. Многие обращались к религии в период кризиса, особенно медицинского характера. «Давайте осмотрим место преступления», — сказала она. «Почему вы решили, что оно похоже на убийство в Сиэтле?» «Идите за мной». Монти поднырнул под заградительную ленту и провел их мимо высоких шатров, которые развернули на поле для игр и развлечений. Посреди этого пестрого лабиринта стояла фиолетовая палатка, в точности как та, где нашли тело Виктора Витрона. Лорел сделала несколько фото, чтобы отправить Нестеру. Лаборатория в Ванкувере исследует эту палатку вместе с первой чтобы определить точный состав ткани, а также производителя и место продажи. Но, возможно, Нестер в интернете нароет что-нибудь еще. Сотрудники полиции штата растягивали над палаткой навес, чтобы защитить ее от снега до прибытия криминалистов и коронера. Клапан палатки был откинут, и Лорелл присела на корточки, принимая из рук гека фонарик, чтобы заглянуть внутрь. Её глазам предстала сцена безжалостного насилия. Голый мужчина лежал на спине, весь в крови и с открытым ртом, в который натолкали леденцы в форме сердечек. Несколько леденцов раскрошились, превратившись в неопрятную массу. Часть их прилипли к ране на шее или рассыпались по земле. Это действительно очень напоминало убийство Виктора витрона Одежда комом валялась в углу палатки. Лорел не стала ничего трогать, чтобы не помешать криминалистам. С такого расстояния и с учётом большого количества крови нельзя было сказать, сколько ран ему нанесли. «Похоже на убийство Витрана?» — спросил Гек. «Так точно». Она поднялась и огляделась, ища следы на снегу. «Его волокли до палатки». Гек подошёл ближе к следам и наклонился, стараясь не наступить на них. «Да, похоже на следы волочения от пяток», он указал пальцем на снег. «Снегопад не прекращался всю ночь, так что отпечатки обуви мы вряд ли найдём, но всё равно пусть криминалисты проверят». Он распрямился. «В первом случае следы волочения были?» Нет но на теле осталась краска, как будто его протащили по дну пикапа, — ответила она. Все выглядело так, будто пикап подъехал прямо к палатке, но дождь смыл следы шин. Практически кто угодно мог сбросить тело на землю и затолкать в палатку. В отличие от первой жертвы, вторую, похоже, убили прямо на месте. Судя по обилию крови, убийца был в гневе. Возможно, преступник не так силен, как мы предполагали, — сказала она. Тем не менее, нужно было немало силы, чтобы протащить этого парня через всю ярмарку. Гек обвел поле глазами. — С учетом обнаженного трупа, леденцов сердечек и ножевых ран, убийца может быть физически сильной женщиной? — Пожалуй. Хотя по статистике... Женщины-убийцы предпочитают яд или пистолет. С ножом сложнее обращаться. Лорел развернулась и пошла вдоль едва заметного следа, мимо шатров к главной дороге, ведущей к церкви. В обоих убийствах очень много злобы. Офицер Илимото с блокнотом в руке обратилась к ней. «Пастор хочет с вами поговорить». Лорел пришлось задрать голову, чтобы посмотреть Элемота в лицо. В свете раннего утра на её тёмных волосах блестели снежинки. «Он опознал жертву?» «Да, говорит, его звали Рики. Но детали он сообщит только вам», — ответила Инна ровным тоном. «Ну ладно», — Лорел смахнула с носа капли. «Кто вас вызвал, офицер Элемота?» И Лимота поглядела через голову Лорел на Гека. Я услышала сообщение по рации, потому что не спала. Тёмные круги залегали под её ещё более тёмными глазами. В прошлом месяце меня бросил бойфренд, и с тех пор я не сплю по ночам. Он нашёл себе другую. Эта информация, по мнению Лорел, была излишней. Гек сунул руки поглубже в карманы куртки. «Вы заметили что-нибудь необычное, когда осматривались тут?» «Никак нет», — сказала Элимота, доставая из кармана телефон. «Я сделала для вас фотографии». «Спасибо», — ответила Лорел. «Кого вызвали обследовать место преступления?» «Криминалистов округа Темпест», — сказала Элимота. Лорел покосилась на пастора, который глядел на неё во все глаза. Проследите, чтобы вещь доки отправили в лабораторию штата в Ванкувере. Я хочу, чтобы исследование вела одна и та же организация. А для вскрытия вызовите доктора Артегу. По мнению Лорел, он был лучшим, а завоевать её доверие было нелегко. Офицер илимота что-то напечатала у себя в телефоне. И ещё. Я знаю, что у вас не хватает людей. Поэтому, если понадобится помощь в поле, сразу звоните мне. Я не против получить побольше полевого опыта. — Окей. Лорал подумала, что надо будет потихоньку спросить Гека, достаточно ли она квалифицирована для такой работы. После этого она развернулась и пошла к пастору Джону. Гек следовал за ней. — Пастор, — заговорила Лорал. «Агент Сноу, как жаль, что мы снова встречаемся при столь печальных обстоятельствах!» У пастора был низкий раскатистый голос, наверняка достигавший в церкви самых дальних уголков. «Надо думать, — пел он тоже хорошо». «Вы были знакомы с жертвой?» — спросила она. Пастор сделал глубокий вдох. «Его звали Рики». И он посещал церковь всё время, что я служу здесь. А, возможно, и дольше. Кажется, он вырос в Джензисвэлли. Рики был белым мужчиной лет 50, со светлыми волосами среднего роста. Около 177 сантиметров. Она лишь бегло взглянула на тело. Но он, похоже, поддерживал неплохую физическую форму. Что вы можете о нём рассказать? «Он был хороший человек», — ответил пастор. «Помогал на благотворительных базарах, которые мы устраивали в церкви, и регулярно посещал службы вместе с женой, пока они не разошлись». Гек глянул в сторону шатров. «Как вы заметили фиолетовую палатку? Отсюда ее не видно?» Пастор Джон пожал плечами. «Я что-то услышал, какой-то странный звук. Вышел на улицу и увидел, как отъезжает пикап. «Что за пикап?» — прищурилась лорал Пастор Джон посмотрел на дорогу. «Точно не скажу. Он стоял вон там, в конце дороги, на холостом ходу, а потом уехал. Кажется, зеленого цвета. Честно, я не обратил внимания». «А человека вы видели, водителя?» «Нет», — ответил он. Лорелл резко сменила тему. «Во сколько вы приехали сюда?» «Я ночевал в церкви», — сказал пастор. «Иногда я засиживаюсь за работой, если пишу проповедь, и у меня в кабинете есть диван. Прошлой ночью я как раз занимался проповедью для новой телевизионной программы, в которой мы участвуем. Вы об этом слышали?» «Да», — кивнула Лорел. пастор размял шею и его глаза заблестели. Такого рода реклама на пользу церкви и ее прихожанам. Проработав до полуночи, я заснул, а на рассвете меня что-то разбудило. «Но почему вы вышли к шатрам?» — спросил Гек, помогая Лорел. Пастор покачал головой. «Сам не знаю. Я увидел пикап. Ничем иным не могу это объяснить. мне показалось Я что-то услышал. Ну, я и вышел на поле. От ветра клапан палатки громко щелкал. Я пошел на звук. «Было еще темно?» — спросила Лорел. Пастор посмотрел вправо, как будто пытаясь вспомнить. Солнце только-только вставало. Это произошло примерно час назад. Еще не рассвело Я захватил с собой фонарик. И фиолетовая палатка сразу привлекла мое внимание. Раньше ее там не было. Гек чуть повернулся, встав так, чтобы заслонить Лорелл от ветра. «Когда вы в последний раз осматривали поле?» — поинтересовался он. «Вчера», — ответил пастор Джон. «Вчера этой палатки тут не было. Я проверял в последний раз уже в сумерках». Лорелл обвела поле глазами. Очевидно, убийца привез палатку одновременно с телом. «А что означают леденцы для Валентиного дня?» — спросил пастор Джон. Лорел покачала головой. «Я не знаю, эти конфеты имеют какое-то значение для вашей церкви или для будущего праздника? Он как-то связан с Днем Святого Валентина? Хоть тот и был месяц назад?» «Нет», — сказал пастор Джон. Я никакой связи не вижу. Он поёжился, несмотря на тёплый белый свитер и непромокаемую куртку. «Можете ещё что-то рассказать нам про Рики? Нам нужна его фамилия, адрес, род занятий, всё, что вы знаете», — сказал Гек. Пастор Джон повесил голову. Рики был прекрасным человеком. В церкви у меня есть его контактная информация. Я вам её передам. Его голос звучал устало, уголки губ провесли. Соболезную вашей утрате, — сказал Лора. — А вы случайно не знали некого Виктора Витрона? Он не был прихожанином вашей церкви? Пастор Джон отряхнул снег с колен. Виктор Витрон не был моим прихожанином, и я никогда с ним не встречался. Тем не менее, я слышал о нем от Рики, с которым проводил консультации. «Консультации какого рода?» — встрепенулся Гек. Пастор Джон смахнул подтаявшие снежинки со своих темных волос. «Это конфиденциальная информация. Но он же мертв», — парировал Гек. Пастор Джон сунул руки в карманы. Тайна исповеди не отменяется смертью. Однако, раз вы спросили, я часто консультирую своих прихожан по вопросам семьи и брака, если у них возникают проблемы. Значит, Рикки обратился за помощью после расставания с женой, и надо обязательно узнать, что именно между ними случилось. «Откуда рики знал Виктора Витрона?» чувствуя, как сердце забилось быстрее. «Это же вы можете нам сказать?» Пастор Джон прислонился спиной к стене церкви. Полное имя Рики — Фредерик Маршал и он был старшим партнером в юридической фирме «Маршал энд Отвечал за антимонопольное подразделение и занимался семейным правом.